Часть вторая. Первая попытка. Новое обиталище Синхронов и Данила когда-то было двухкомнатной квартирой. Всю мебель они стаскали в бывшую кухню, где и поселился Данила. Кармак, Хоппер, Кейн и Джимми Госс заняли спальню. Перегородок между залом, спальней и прихожей не было. В зале они установили напечатанные на принтере сетчатые черные лежаки для подключения к сети через тетра-бокс. Только в центре комнаты теперь стояли две коробки вместо одной. Одна из них, отливающая черным глянцем, принадлежала синхронам. Вторая, словно чудовище Франкенштейна, собранная из лоскутков, предназначалась для Данилы. Из крышек обеих торчали толстые провода. Пять из первой и один из второй. Из боковин также торчало по кабелю. Они уходили к дырке в потолке, свисая, словно лианы в джунглях, а оттуда тянулись на крышу к мощной антенне. Когда пятеро беглецов впервые вошли в подъезд с глушилками, и две за ними захлопнулась все замерли на пару секунд, будто их оглушили. Казалось, сеть отгородили от них стеной из плотной ваты. Ее отсекли грубо, безжалостно. Блокираторы интернета создавали помехи для сети. Поэтому синхроны решили, рискуя быть обнаруженными, выставить на крышу антенну. Это создавало определенные проблемы. Сломаясь антенна, когда они будут в сети, система безопасности чипа может надолго закрыть доступ к виртуальному миру. Но синхроны не подавали вида. Сейчас все пятеро, включая Данилу, стояли у лежаков. кормак начал свой инструктаж. Твой идентификатор еще должен храниться в сети. Но попасть туда после перехода стало проблематично. Тех, кто не загрузился виртуал, как бы выбросил из новой версии сети. Из сети 2.0, усмехнулся Джимми себе под нос. Вернее, эта сеть ушла от них со всеми пользователями в новый мир, продолжил Кармак. Поэтому, когда ты загрузился в прошлый раз, твой аватар оказался в пустом городе, где ты его и оставил. Он попал в старую версию сети, которая еще какое-то время будет действовать. Софт, который мы написали для Тетра-бокса, позволит тебе попасть в последнее место загрузки, но уже в виртуальную версию города. Тебе покажется, что все вернулось на прежние места, но это не так. «Не забывай об этом», – серьезно добавил Кармак. «Теперь ты, как и остальные, будешь полностью в виртуале». Не пытайся снять аватар и отправиться в свою старую квартиру. Почему? Данила вынимал каждому слову, волнуясь и потея. Случится две вещи, дружок, ответила ему Хоппер. Первая, как только ты сбросишь аватар, мы тебя потеряем из виду. Вторая, сеть решит, что ты грёбаный вирус, вредоносный и чужеродный код, пролезший в ее виртуальный эдем незаконно. И что будет? «Тебе прокипятят мозги!» – довольно буркнул Кейн. «Она попытается тебя посадить на карантин, чтобы изучить», – заговорил Джимми Госс, переминаясь с ноги на ногу. «А потом удалит». «Это малоприятная процедура», – он кисло улыбнулся. «Может пострадать чип или твой мозг». «Короче», – Хоппер хлопнул Данилу по плечу. «Будь осторожен». Кормак взял в руку единственный торчащий из крышки тетра кабель – протянув Даниле. «Знаешь, как этим пользоваться?» Данила знал. Тогда у Догена он не придал этому значения, был слишком взволнован и испуган. Но теперь... «Я знаю, черт тебя дери, как этим пользоваться». Он словно провалился в глубокую темную яму. Свет удалялся вверх неровным кружком. Ему снова восемнадцать. Аватары родители позвали его в комнату. Они выглядят скованно, будто боятся чего-то. Позади стоит незнакомый мужчина с добродушным, но неискренним лицом. Данила, настоящий Данила, без аватара, только что вернулся из своей первой вылазки на виртуальный Марс. Сел напротив. В тесной комнате их колени почти соприкасались. И случилось это. Данила даже почувствовал бы тепло их виртуальных тел. Сеть безупречно имитировала жизнь. Иногда даже лучше, чем сама реальность. Его мама, красивая женщина с глазами, горящими энтузиазмом, Данила не помнил, чем горели ее глаза вживую, и горели ли вообще. Сложила руки на коленях, затем, будто те были слишком горячими, вскинула их и обхватила кисть отца. На его сосредоточенном лице читалась печаль. Нет, даже горечь. Боль о невосполнимой утрате. Он сжал руки своей жены, произнес. Данила, сынок. Голос отца приятно гудел. Маленький Данилка обожал слушать, как тот рассказывает ему небылица о мире, в котором все они оказались. «Мы с твоей мамой не сможем больше быть рядом». «Почему?» Губы Данилы едва двигались. Вся его веселость от полета на Марс сгинула. «Мы погибли», – произнесла его мама. Даниле показалось, что она вот-вот заплачет, но голос ее был ровным. Ошибка системы управления автомобилем, а в результате случайная авария. Это произошло семь лет назад, добавил отец. На его лицо легла туча. «Все есть в отчете», – вступил в беседу незнакомый мужчина. «Мы передадим его вам, как только позволит ситуация». Данила посмотрел на его аватар. «Кто это?» «Он поможет тебе, сынок». Мама протянула руку, чтобы погладить Данилу по щеке. но на полпути остановилась. «Ты останешься с дедушкой», опять заговорил отец. «Он позаботится о тебе, а нам нужно идти». «Нет!» вырвалось у Данил, и он кинулся к родителям. Незнакомец отреагировал мгновенно. Он шагнул вперед, остановив Данилу. Это был не аватар. В его доме посторонний живой человек. Но Даниле было плевать. «Мама! Папа!» Он беспомощно тянул к ним руки. Глубокая яма выплюнула Данилу на бетонный пол двухкомнатной квартиры в ханты -Мансийске. Кармак повторил вопрос. «Знаешь, как этим пользоваться?» «Эй, парень, ты еще здесь?» Кейн попытался усмехнуться, но заглянув в лицо Данила, передумал. «Я знаю, как этим пользоваться», – мрачно ответил Данила. «Мне делали коррекцию психики». Синхроны, понимающие, переглянулись. А может, они сделали это мысленно, но Данила почувствовал их взгляды. Давно Хоппер ласково провела рукой по спине данила Он и не позаревал, что она способна на такое сочувствие. После смерти родителей и семи лет на симуляторах воспоминаний. Кабель с пустым набалдашником на конце вставлялся в круглый разъем в основании черепа. Он входил в голову вокруг чипа, перехватывая все сигналы, поступающие от мозга. Так создавался идеальный контакт сознания и виртуальной среды, в которой психику Данилы спасали от стремительного разрушения после известия о гибели родных. Сочувствую. Хоппер явно на собственном опыте испытала, что такое психокоррекция личности. Она знала, через какую боль приходится пройти, чтобы забыть тех, кого любишь. Сместить их образы в темный угол, лишь бы притупить другую, более разрушающую боль. Кармак выдержал паузу, а затем тихо произнес. «Значит, проблем с загрузкой не возникнет. Ложись!» Данила разместился на сетчатом упоргом лежаке полулёжа Голову положил на спинку с отверстием под кабель. Теперь он видел только старый потолок с изъеденным временем светящимся покрытием. Кармак передал ему толстый провод. Данила занес руку за голову, затылком ощутил холодный металл на конца кабеля. поднес его к разъему, и тот втянулся, словно притянутый магнитом. Потолок с желтыми и черными застарелыми пятнами исчез. На секунду его окутала тьма.